294. Май 9. -е. Безграничными возможностями тонкого мира сознательно могут пользоваться только очень немногие. Мешают отсутствие знания и бедность необычного воображения. Жалкие потуги на творчество обычно идут по земным обычным каналам. И этим связано и ограниченное воображение. Творит мысль, но если она дальше земных представлений и земных возможностей не идет, то и продукт ее творчества очень бедны и из пределов земных построений не выходит Все делается, как делалось на земле. Ходят ногами, когда могут летать. Двигают предметы руками, когда могут делать это мыслью. Разговаривают голосом, когда разговор может быть беззвучным, мысленным. Едят пищу обычную, когда в ней нет нужды, и даже болеют по-земному, когда тонкое тело может быть свободным от болезни. Словом, делают все так, как делали на земле, в то время как тонкие условия требуют действия мыслью, которой подчиняется всё Но этого обычно не знают, так как не желали знать на земле. Этим лишают себя чудесных возможностей надземного мира.